Я глядел на это зрелище глубже и более расплывчато, нежели это выразят теперь мои формулировки. Я не старался осознать увиденное в том направлении, в каком его сейчас истолкую, но впечатления сами отложились у меня сходным образом в течение лет и в своем сжатом заключении я не удалюсь от правды. Я увидел... Какое наблюдение первым поражает живописный инстинкт? Как вдруг постигается, каково становится видимому, когда его начинают видеть? Будучи замечено, природа расступается послушным просторам повести, и в этом состоянии ее, как сонную, тихо вносят на полотно. Надо видеть Карпаччо и Беллини – чтобы понять, что такое изображение. Я узнал далее, какой синкретизм сопутствует расцвету мастерства, когда при достигнутом тождестве художника и живописной стихии становится невозможным сказать, кто из троих и в чью пользу проявляет себя всего деятельнее на полотне – исполнитель, исполненное или предмет исполнения. Именно благодаря этой путанице мыслимые недоразумения, при которых время, позируя художнику, может вообразить, будто подымает его до своего приходящего величия. Надо видеть Веронезе и Тициана, чтобы понять, что такое искусство. Наконец, недостаточно оценив эти впечатления в то время, я узнал, как мало нужно гению для того, чтобы взорваться. Кругом. Львиные морды, всюду мерещащиеся, сующиеся во всей интимности, все обнюхивающие, львиные пасти, тайно сглатывающие у себя в берлоге за жизнью в жизнь. Кругом львиный рык мнимого, бессмертия, мыслимого, без смеху, только потому, что все бессмертное у него в руках и взято на крепкий львиный повод. Все это чувствуют, все это терпят. Для того, чтобы ощутить только это, не требуется гениальности. Это видят и терпят все, но раз это терпят сообща, Значит, в этом зверинце должно быть и нечто такое, чего не чувствует и не видит никто. Это и есть та капля, которая переполняет чашу терпения гения. Кто поверит? Тождество изображенного изобразителей предмета изображения или шире? Равнодушие к непосредственной истине – вот что приводит его в ярость. Точно это пощечина, данная в его лице человечеству. И в его холсты входит буря, очищающая хаос мастерства определяющими ударами страсти. Надо видеть Микеланджело Венеции Тинтеретто, чтобы понять, что такое гений, то есть художник.